Модели большие и маленькие были выполнены искусно и точно. На некоторых крепились паруса, на иных только веревочные ванты. дайнека подошла к кораблю, который понравился ей больше других. Около метра в длину днище набрано из узких реек и покрашено в вишневый цвет. Маленькие окошечки, прорезанные в бортах, обрамляло бронзовое литье. Крошечные пушки по-настоящему чернели за белоснежными откидными люками.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 Узнать правду из первых уст. Пришло время идти в банк Хотите со мной поужинать? Волн досекся и замолчал. Поднял на нее глаза. Да. Завтра после работы у меня короткими фразами выпалила Дайнека. Я сама довезу вас до своего дома. Хорошо, кивнул он. Дайнека вышла. Рабочий день закончился.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 располагавшегося на втором этаже старинного здания. Все здесь было немного странным. Небольшое, давно неремонтированное помещение, на стенах которого слоями красок отложилось то, что происходило на его памяти. Театр начинался с фойе, почти по Станиславскому. Оригинальные фрагменты лепнины, неловкие шторы, грубо окрашенные щиты. Все здесь было выполнено в разное время и, казалось, никому нет дела до того, как это выглядит теперь.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 Спустя три с половиной часа Джамиль и Дайнека вышли из театра. Было о чем подумать и было не о чем говорить. Домой не хотелось. «Поехали перекусим», — предложил Джамиль. «Куда?» «В МакАвто?» «Съедим что-нибудь, не выходя из машины». Прошло пятнадцать минут с тех пор, как у них приняли заказ. Но, похоже, никто здесь не торопился.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 Он вышел из машины и встал напротив. «Ну так мы поможем тебе!» Внезапно повисла тяжелая пауза. Дайнека выскочила, обогнула автомобиль и остановилась. «Вернись в машину», — сказал ей Джамиль. Он держал в руке пистолет, приставив его к колбу здорового парня. Все молчали. Официантка принесла заказ и торопливо сунула его в руки Дайнеке.